Глава седьмая. Что не наука, все впрок. Левая рука, правая рука. Грибок, еще грибок. Плыву в первый раз проверять силки. То есть, как плыву? Ползу больше. Еще одна наука от старого такера. Про такой способ передвижения по болоту у нас и не слышали даже. Минувшая неделя принесла столько новых знаний, что у меня уже голова пухнет. «Дед — отличный учитель. Все, что не расскажет, срабатывает, если правильно сделать». Вот и с корой дубояра все вышло. Чего только наши из той коры не мастерят. Материал-то удобный. А чтобы лодки, кто делал такого, нет точно. Хотя деревяшка моя не особо похожа на лодку. Плоский, немного загнутый к краям пласт, длиной чуть больше сажени. Располастался на нем пузом вниз и лопатками-веслами... Из все той же коры загребаю. Ползется не быстро, но потонуть даже в самой тягучей трясине никак. И по воде моя лодка идет и по грязи. Зная себе кочки обруливай только. Замечательная кора, толстая, прочная, и, что самое важное, легкая. В кучерях возле берега еще три запасных пласта припрятано. Ствол по кругу весь ободрал, чтобы не догадался никто. Мастеровые, когда за материалом приходят, берут с найденного дерева все. Кто наткнется, на них и подумает. Ползанка, как я обозвал свою лодку, худая, но длинная. Свободного места полно. Обратно, если с грузом пойду, не беда. А очень хотелось бы с грузом, пока только нож на боку и копье лежит рядом. Тюк с травами, что наскоро накосил заранее, дожидается моего возвращения еще в одном укромном местечке. Все у нас с дедом продумано. Копье-то к примеру, я из поселка не нес. Зачем копье сборщику? За пазухой тихаре приволок наконечник, а здесь уже древко вырезал из побега орешника. Одно с другим бичевой стянул крепко. Готово оружие. Паршивенькое, конечно, но на ту дичь, что я ловлю, вполне хватит. План ведь Такера в чем? Никто не должен знать, что охочусь и потому селки стоят в таком месте, где, отродясь, никто из людей не бывал. В самом сердце болота расставил ловушки. Уж настолько берега гиблой гнили, обхоженной мною деревни, а так глубоко в топь раньше не забирался ни разу. Это ведь не ближние островки. Когда разведку устраивал, полверсты на ползанке одолел, прежде чем наткнуться на эти кусочки относительно твердой земли. От того муфра, текая, и близко не подбирался сюда. Тут уже пошла вода чистая, больше на озеро, чем на болото, похоже. Самое, что ни на есть глушь, глухая. Здесь уж точно никто мои силки не найдет. Плохо только, что в одну сторону целый час добираться. Зато хоть и недалеко, например, до деревни зверь тут должен гулять. Это у края топи распугали давно. Тут же угодья тронутые. Я здесь первый охотник, и дело даже не в сложном пути. Просто дичь, что в болоте взять можно, не особо кому интересно. Ну, три, выдры, андатра и прочие их родня. Остальная мелочевка, не звери, но это из тех, кого мне добыть по силам. Черепахи из крупных, различные змеи, шипоногие журавли и аисты, с этими лучше не связываться, а еще лучше не сталкиваться вообще. Кабы не очередная наука от такера, ни за что бы сюда не полез, без защиты опасно. Сожрут на раз-два. Благо, есть у меня теперь та защита. Грибу потихоньку, а в зубах свистулька специальная. Нет-нет, дую не сильно. Звук негромкий, но от него мурашки по коже. Сам не слышал такой никогда. Тот, кто слышал, далеко не всегда рассказать потом может. Ведь ни много ни мало повторяет дедова поделка шипения самого болотного панцирника. Этот ящер — самый опасный зверь, которого здесь можно встретить. Хорошо, хоть что, редкий он очень. Если наткнусь на него, конец сразу. Зато любой другой хищник теперь точно не сунется. Добрался. Из утреннего тумана, что над болотом висит постоянно, немного рассеиваясь лишь к вечеру, выплывает темным пятном мохнатый островок. Вернее, это я к нему подплываю. Первый, осокой заросший, Ее хоть сандатра и жрут, но не с таким аппетитом, как тростник, что у следующего. Да и деревьев тут нет, в котором веревку привязать можно. Колышкам доверять такерово богатство нельзя, а вдруг крупный зверь. Вырвет к йоку тот колышек и утащит столь ценный селок. Обхожу справа. Есть! Уже вижу, что ловушка сработала. Пригнутая мною жертв распрямилась, веревка натянута, а в густоте тростника наблюдается вялое шебуршание. Желание рвануть, вперед во всю прыть своей лодочки мгновенно борю. Мне нельзя тут следить. Не в последний раз селок ставлю. Обойти нужно остров, там мной ранее дорожка протоптана. Обогнул, втянул ползанку на берег, вынул копье. Хоть бы нутрия. Здесь уже не его хозяева. На весь островок четыре невысокие сосенки. На соседних, где вообще есть деревья, тоже хвоя одна. Крадусь к крайней с другой стороны. Вон веревочка моя, обернута вокруг ствола и на хитрый узел завязана. Я соваться в тростник не хочу, пусть добыча сама ко мне лезет. Ухватился за веревку покрепче и дернул. Потащил, потащил, упирается, фыркает. Все жандатра. «Молодой зверек, и аршина не будет. весы тоже фунтов 10 от силы. Тут ни нож, ни копье не нужны. Специально на первом островке дубинку припрятал, чтобы туда-сюда не таскать через стопь. Подтянул еще ближе. Петля четко за передними лапами затянулась. Веревка так впилась в шкуру зверька, что под мехом и не видно почти. По голове приголубил дубинкой и тут же шею свернул. С этой мелочью сил у меня на такое хватило». Крупного уже только резать. Был бы он еще этот крупный. Крупного ничего не попалось, но это и к лучшему. Две андаторы и так еле влезли в пук с травами. Очень даже неплохо для первой охоты. Для проверки сойдет. Бригадирша, высокая тетка с косой аж до задницы, ничего не сказала, когда я одним из последних пришел к точке сбора. С виду ноша не хуже других. А что там у меня, кроме спрятанных тушек? Одна кормовая алема, так я новичок, еще толком не знаю, где стоит искать что-то путное. Эта Хольга подкуплена Такером. За молчание дед ей целый серебряный вывалил. Это плата за месяц. Не слабые деньги, но мне просто перекрыть затраты не стимул. Если желаю добиться чего-то, нужно выручать в разы больше. Вот посмотрим сейчас, сколько мне за болотных крыс перекопщик даст. Медиков по 5 за тушку цена им. Значит, столько за пару и даст. Такер вроде как впополам договорился. Заходили в поселок все вместе, каждый с грузом. Внимание я ничью не привлек. Так-то можно и дальше добычу таскать в тюках с травами. Но отходят те, и уже пошли грибы, ягоды. Скоро будем из леса нести туеса и корзины. В эту тару уже тушку звери не спрячешь. Да и мелочь сегодня попалась. А возьму завтра крупное, что... «Нет. Тут нужно с перекупщиком укромное место условить, куда буду добычу притаскивать. Их жаль все-таки, что сейчас отдавать обе тушки. Мясо нежное у андатора и вкусное. От крольчатины не отличить. Марга бы в горшке потушила с лучком, но нельзя. Не кормилиться нашей, неназванным названным братишкам с сестренками знать, что я стал охотником. Да и слухи пойдут, если сироты вдруг мясо есть станут в досталь». А плюс шкуры, плюс кости, которые в мусорный короб бросать. Хватит нам и прибавки пайка, что теперь я как сборщик заслуживаю. Перекуп тот же будет, нет-нет, мне по-тихому снеги подкидывать. Выдам за подарки от Такера». Почти не ест ничего. И вялый такой. Ни поболтать, ни сказку послушать. Девчонки к нему полезли, в перерыв было. Мне Фока рассказывал. «Подбодрить, чтобы». Он их прогнал. С каждым днем только хуже и хуже. Не знаю, что делать. Меня тоже не слушает. Глаза закрывает, что спит, притворяется. И страхи сестренки понятны. Увей на лице грусть с беспомощностью. Совсем скис халаш. Займи малых, чем снаружи. Поговорю с ним. Пока Марги нет, попробую посекретничать с мальцом. Деваться некуда, откроюсь а то до излечения своего, пусть оно пока и в моих мечтах, только не доживет, халаш. Дождался, когда Вея утянет всех за дверь и полез в угол комнаты, где особняком поддон с лежанкой калеки. «Привет, халаш! Хорош дрыхнуть! Поговорить надо!» Я знаю, что он не спит, а только делает вид, но притворюсь в свою очередь, будто поверил. Не поддается. Продолжает нервно сопеть. Тряхнул. «Кит, чего тебе?» Голос слабый, дрожащий, а все равно огрызается. «Как мужик к мужику пришел?» «Чего?» Удивил, заинтриговал. Первый шаг есть. «Того. Почему ты меня подводишь?» Спрашиваю строго. «Так-то после меня самый старший помогать должен, а ты валяешься, но кривишь от всех». «Чего?» Это третье чего уже злое и громкое. Встрепенулся, на локтях приподнялся. Второй шаг тоже сделан. «У меня ног нет, забыл, что ли?» «А это что?» Хватаю его за ногу и вверх из-под шкуры ее. «На месте ноги твои, а то, что не ходит, так это излечить можно». «Нельзя. Я тебе не лялька малая, в сказки не верю». «Вот и я говорю, мужик, ты...» «Почти взрослая, ведешь себя, как девчонка сопливая. Бросил на меня всех и себя бросил. Я за тебя должен бороться с недугом и левее. Может, Марга? Как мужик мужику, говорю, можно излечить. Говоря последний схватил за плечи и к себе подтянул. Смотрю прямо в глаза. Пристально смотрю, строго. Брехуном меня назовешь, сказочником. Глаза халаши, что щелочки». Губы закушены, подбородок дрожит. Правда можно? Пробил я защиту. Теперь точно поверит. Лекарь с даром бездны поможет. Даю слово. Найду деньги нужные. Только ты дотерпеть должен. Есть воля. Или будешь реветь? А кто ревет? Узнаю у былого халаша. В глазах вызов. Так отож, и не смей. Ног нет, руки есть. Не можешь ходить, значит, ползой. За жизнь нужно с зубами цепляться. А я что? А ты кислая клюква. Чтобы ел за двоих и навею не шикал. Знаешь, и тяжело как. Это мы с тобой мужики, они с Маргой бабы. Хочешь, чтобы помог, помоги ты мне. Договор, брат? И сую ему руку. Договор. Договор. Жмет мою ладонь своей маленькой. Нет селенок в руке, но во взгляде решимость. Прошиб. Будет жить. За неделю добыл семь андатор, три нутрии. Два зверька покрупнее попалось, но не настолько стары, чтобы были бобы. Даже вскрывать потрошить не стал. Пришла пора переставить ловушки по новым местам, а один селок заточить под иную добычу. Хищники по пути трои роста быстрее идут. «Там шансы найти бобы выше. Попробую теперь поймать выдру». На приманку словил рыбок несколько. Дед сплюл из лозы небольшую вершу. Работает, как и все стариковы поделки. Петлю вчера притопил возле берега, придавил сверху грязью погуще. На колышек, что гнутую жертв спустить должен, привесил пруд с рыбой нанизанной. Плыву проверять, что там как. «Ого!» Вот так пляшет веревка. Конец в воду уходит. На островок выбрался, к нужному дереву подбежал, пытаясь тянуть, не тянется. Серьезного кого-то поймал. Пока думал, что делать, край натянутой веревки вильнул, и из воды высунулась мохнатая голова зверя. Выдра, а это была она, с фырканьем втянула воздух и снова нырнула. «Ничего себе, здоровенная какая!» Дубинкой здесь уже не обойтись. Вернулся к ползанке, достал копье. Проверил наконечник. Наточен хорошо сидит крепко. Теперь бы вытащить добычу из воды. Веревка тонкая, не взяться толком. Опять поднял дубинку, приложил сверху и надавил всем весом. И тут же, выбрав слабину, свернул петлю на палке. Теперь осилю точно. Держась с двух краев за дубинку, Прокрутил ее несколько раз. Села крепко. Уперся в землю ногами, поднатужился. Раз, раз, раз. Рывками пошло. Тот конец веревки ползет не навстречу. Вода бурлит. Толстый хвост поднимает фонтаны брызг. А вот уже и сама выдра. Как удачно. Петля селка затянулась на шее зверя. Упираясь, только душит себя. «Это точно не молодняк, потяжелее меня будет даже». И стоило мне провести это сравнение, как выдра, перестав сопротивляться, наоборот, бросилась в атаку. Я едва успел подхватить копье и направить на зверя. Ее бросок и мой встречный удар дополнили друг друга. Преодолев плотный мех, наконечник проткнул шкуру животного и на целую ладонь вошел в грудь зверя. Убить не убил, но рана серьезная». Отпустив древко, я отпрыгнул назад и рванул в противоположную от дерева сторону. «Успел!» Зубы выдры клацнули в паре вершков от моих удирающих пяток. «Здесь уже не дотянется, крепко держит веревка!» Смахнув под солба, сел на корточке. «Вот тебе и охота силками. Еле ноги унес. «Хорошо, что на человека выдра не нападают. Против такой, будь она не на привязи, у меня шансов нет!» Вспомнив про хищников, вынул из кармана свистульку и дунул в нее пару раз. Запах крови, шум. Пускай думают, что здесь панцирник кормится. Но толчать долго здесь все равно страшновато. Добить раненого зверя никак. Что копье, что дубинка лежат возле дерева, под которым ярится издыхающая выдра. Не с ножом же на нее лезть. Чтобы время не тратить, сплаваю пока. Остальные ловушки проверю. В двух пусто, в третьей мелкое внутри. Свернул зверьку шею, выставил силки заново и обратно к выдре. Пока занимался другими делами, та сдохла. Осторожно подкрался, подтянул к себе копье. Взял оружие, осторожно потыкал наконечником тушку. Не реагирует, истекла кровью. Можно доставать нож. Мое первое настоящее вскрытие. Волнительно так, что аж руки трясутся. Не от страха, а азарт распирает. Здоровенный же зверь. Для выдры, конечно. Старый, значит. Насколько? Тут опытом не определить не хватает, но кролик такого размера принес одному из ватаги драмада год жизни. Я-то ушастую тварь позапрошлой весной своими глазами видал. Резцы по вершку. Только выдры побольше кролей изначально. Зато хищники. С хищником шансы выше. Добраться мне нужно до сердца, но начинаю разрез сверху пуза. Под ребра проще залезть изнутри, чем сквозь них ковырять. Жаль ножик обычный. Кривой охотничий с лезвием пилкой, что используют для быстрого вскрытия, мне сборщику не положен, сразу же выдаст. Так бы Такер мне дал. У него таких два. Вроде кровь вся из раны ушла, а один йог много здесь ее. «Дело грязное. Не испачкаться, главное. Руки-то я отмою легко, а на стирку нет времени. Мне до общего сбора еще скупщику тушки сдавать». «Есть». Нащупал сердце. Просунул руку с ножом, подрезал, тяну. Небольшое, всего с два моих кулака. Положил на землю, вдохнул, выдохнул, режу. «Все ценное, если оно там, в серединке». Повредить не боюсь, что семя, что бобы и топор не берет. Растворяются лишь внутри человека проглоченные. Чирк. Что-то твердое попало под лезвие. Сердце замерло. И то, которое режу, и мое в груди. Неужели? Кромсаю, едва пальцы целы. На фарш разобрал за секунду. Увлекся так, что и лицо все в крови. Бобы. Сразу два. Зеленый и... Обтер об травинку... И синий. Доля ловкости, доля силы. Богатство. За каждый по три серебром дают. У нас дают, в Граде по пять. Это уже мимо скупщика. Отдам Такеру, а как торговцы приедут? Дед сам сговорится, с кем нужно. Все от счастья потащил тушу в воду. Промыть надо, скинуть кишки и все лишнее. Тут растащат в момент. К утру и крови на земле не останется, не то что, ошметков. Проверил веревку. Погрызано крепко, но о разрывах и речь не идет. Переставил ловушку опять на андатры внутри. Завтра утром из верши еще рыбки выну. Если хватит приманки, попробую сразу два силка переделать на выдру. Или кто там еще рыбку любит. Вахн уже ждал меня. Невысокий, с несоразмерно короткими ногами и черными волосами, покрывавшими все его тело. Кроме части лица и ладоней, он напоминал исхудавшего хорта. Хотя рожа не хортская. Пухлые губы, кривой длинный нос огромные вылупленные глаза. Вокруг всего этого густая черная порсель. Где еще борода, где уже бакины, не разобрать. Мохнатость у дядьки повышенная. «Че долго так?» — прошипел скупчик вместо приветствия. «Вечно хмурый, вечно недовольный». И чего дед выбрал именно этого вольника? Вне в Вне так у нас мелким промыслом живет под десяток охотников. Любой из них симпатичнее этого ворчуна во всех смыслах. Подозреваю, что с такером их связывает некая общая тайна. Старик намекал, что вахн нас не сдаст, так как трус. Значит, есть чем прижать у деда. Чего-то такое знает про вольника, чего другим знать нельзя. «Так добыча какая?» Кивнул я на выдру, что за лапы волок по земле. Перекинутая через плечо Нутрия на фоне этой туши смотрелась детенышем. Еле допер! Раздвинув кусты, в самой гуще которых находилось наше тайное место, Вахн уставился на трофей. Ого! охнул он, догнав, что лежащие на земле зверь это выдра. Богато! В ней точно что будет! Глаза мужика загорелись. Если что, в ней найду. Постой! Уже вскрыл, что ли?» Взгляд охотника изменился. Как и голос, мгновенно сделавшийся злым и рычащим. «Конечно, вскрыл. Старый зверь же!» Вот я безрогий олень. И дед тоже хорош. Не мог предупредить меня, дурня. Ошибку свою я увидел мгновенно, а вот что теперь? Разум судорожно искал выход. «Давай сюда!» Вахн, угрожающе шагнул ближе. «Чего давать?» «Все, что в сердце нашел». «Я попятился». «Это еще почему?» «Уговор пополам. Вся добыча». Вахн сделал еще шаг вперед. Рожа злющая. «Уговор был про туши?» Неуверенно возразил я, отступая еще. «Мясо, шкура». «Не на базаре в граде!» — оборвал он меня. «Давай сюда! Живо!» И тут уже меня взяла злость. Я жизнью рисковал, потел, страдал. А этому просто так боб достанется? Да ни за что! Я съел! «Как? Врешь!» Волосатая лапа метнулась ко мне, но я слишком ловкий. Увернулся, отпрыгнул. «Вот так!» Стремительным движением я выхватил из кармана бобы и, поднеся кулак к лицу, молниеносно закинул их в рот. «Ам! И все!» — озвучил я свои действия, глотая бобы на сухую. Вахан с ревом рванулся ко мне. Тут уж дал поймать себя. Волосатые руки тряхнули. «Ах ты, крыса сутолая! Сожрал прямо сейчас!» «Зачем сейчас?» «Сразу съел!» «Страха не было!» Стоило спасти от несправедливого раздела добычу, как я вмиг успокоился. Не убьет же. Бобы не вернуть уже. Подлый крыс. Взыщу стакера. Сколько там было? По затылку прилетела затрещина. Я стерпел, не ответил. Не справлюсь с уродом. Пока. Боб всего. Тронешь такера и конец делам нашим. Конец будет тебе, крыс безродный. «Еще раз без меня вскроешь зверя, я вскрою тебя!» Несмотря на злые слова, было видно, что Вахну успокаивается. Оплакал потерю, смирился. Зато знает теперь, что с меня можно выжить хороший барыш. Подыграю. «Впредь не буду», — пообещал примиряющий. «Уговора не понял. Дальше все пополам». «И боб сверху!» Все же в первую очередь вахн-торгаш, а охотник уже во вторую. Половина. Один же был только. «Один, Боб», — с нажимом повторил вахн. «И за туши сегодня не дам ничего. За обман, плата». «Это кто еще кого обманул?» «Ну да ладно. Не буду с ним спорить за эти гроши. Будет платы мне за науку. Не вскрывать без него». Ага, как же. Чую, выдра, сегодняшняя последняя моя большая удача. Для урода, для этого. Впредь серьезного зверя не увидит он здесь. Лучше вскрытые тушки в болоте топить, чем с этой гнидой делиться. «Хорошо», — вздохнул я, как бы признавая свое поражение. «Забирай. Пошел я, еще тюк набивать». «Вали», — оттолкнул меня Вахн. «Второй раз не прощу». Мысленно послав его к Йоку, я поспешно покинул кусты. И действительно, поспешить надо. Времени мало, но справлюсь. Не врут люди. Боб проглоченный силы в раз восстанавливает, а я аж два слопал. Жалко денег потерянных, но, может, и к лучшему. Чем сильнее я и ловчей буду, тем будет звери взять легче. он как мчусь. Словно и не долю прибавил, несколько. Впрок мне идет охота. «Меняюсь! Ползет троерост потихоньку!» «Ло 8 «Ну вот я и посмотрел на бобы троероста. Похоже на камешки размером с фасолину. Цвет, видимо, означает направленность доли. Загадка природы. Растут прямо в сердце, в силу чего каждый охотник еще и мясник». Как хорошо, что в человеческом организме не так, иначе бы люди здесь убивали друг друга без устали. Акит молодец, не отдал добытое этому волосатому хаму. В идеале и впредь бы все сразу глотал. Вложение в себя самое надежное, окупится точно. Если мальчишка приложит усилия со своей стороны, мы на пару разовьем это тело в два раза быстрее. Я закончил с ногами, введу линию вдоль позвоночника. Дальше руки. Завершив первый слой каркаса, примусь за узлы. А это уже прибавка к физической силе. Парень уже относительно быстр, но пока еще слаб. Даже в мире, чьи жители не знакомы с силовыми рисунками, кит среди сверстников считал себя максимум середнячком. Но мы это исправим. Хватило бы времени. Первый этап самый сложный. Мы не можем ждать, когда парень вырастет. Мне не повезло вселиться в представителя низшего слоя местного общества. Маленькие сироты бесправны. Каждый может обидеть их, обобрать, как этот волосатый охотник. Это положение нужно срочно менять. Вот только глупый мальчишка понавесил на себя якорей. Старуха, девчонка, целый выводок младших. Они тормозят его, сковывают в возможностях. Ох уж эти бессмысленные привязанности. Ох уж это безмозглое детство. Дружить нужно с сильными, с теми, от кого тебе будет польза. Если даже халашу возможно помочь, в чем я сомневаюсь, тратить на излечение коллеги все средства, добытые тяжким, что важнее долгим трудом, — невероятная глупость. Сегодняшний случай обернулся удачей. Может, впредь кит начнет поглощать все добытое? Это было бы верным решением, но мальчишка самостоятельно не примет его. Вся надежда на Такера. Старик может повлиять на ученика. Только на это и возлагаю надежды».